Глава шестая, в которой раскрываются новые таланты мистера Бенджамина, и будет сообщено, кто этот необыкновенный человек. На следующее утро Джонс почувствовал некоторое беспокойство по случаю дезертирства хирурга. Он боялся, как бы не вышло осложнений, если рана не будет перевязана, поэтому спросил у слуги, нет ли поблизости других хирургов. Слуга сказал, что есть один, и он не может быть виноват. И недалеко, только он не любит, когда к нему обращаются после других врачей. «Позвольте, сударь, дать вам совет», — прибавил он. «Никто в целой Англии не перевяжет вам раны лучше, чем ваш вчерашний цирюльник. Он считается у нас в околотке первым искусником, когда надо резать или кровь бросить. Только три месяца, как он здесь, а уже вылечил нескольких тяжелобольных». Слуга тотчас же был послан за Бенджамином, И тот узнав, зачем его требуют, приготовил всё необходимое и явился к Джонсу, но его фигура и осанка при этом настолько отличались от вчерашнего, когда он держал таз под мышкой, что в нём едва можно было признать того же самого человека. "Я вижу Тонзор, что вы знаете, несколько перемёсился", сказал Джонс. "Тонзор, целильник латинский. О чего вы мне не сообщили об этом вчера?" хирургия, важно отвечал Бенджамин. К процессии, а не ремесло. Я не сообщил вам вчера, что занимаюсь этим искусством, потому что считал вас на попечении другого джентльмена, а я не люблю становиться поперёк дороги моим собратьям. Ars omnibus communes. Искусство всеобщее достояние, по-латински. А теперь, сэр, позвольте осмотреть вашу голову. Пощупав ваш череп, я скажу вам моё мнение. Джонс не очень доверял этому новому эскулапу, однако позволил ему снять повязку и взглянуть на рану. Осмотрев ее, Бенджамин начал охать и качать головой. Тогда Джонс довольно раздраженным тоном попросил его не варять дурака и сказать, как он его находит. «Прикажете, чтобы я отвечал как хирург или как друг?» — спросил Бенджамин. «Как друг и серьезно», — сказал Джонс. «Так даю вам честное слово», — отвечал Бенджамин, «что потребовалось бы большое искусство, чтобы помешать вам сделаться совершенно здоровым после двух-трех перевязок. И если вы позволите применить мое средство, то я ручаюсь за успех». Джонс дал согласие, и цирюльник наложил пластырь. «А теперь, сэр», — сказал Бенджамин, — «разрешите мне снова сделаться профессионалом». Производя хирургические операции, человек должен напускать на себя важный вид, иначе никто не станет к нему обращаться. Вы не можете себе представить, сэр, как много значит важный вид при исполнении важной роли. Цырюльнику позволительно смешить вас, но хирург должен заставить вас плакать. Господин цирюльник или господин хирург или господин цирюльник-хирург, начал Джонс. Дорогой мой, прервал его Бенджамин. In fundum regina jubes renovare dolorem неворазимую скорбь обновить великшей царицы латинской. Вергилий Энида. Перевод Брюсова. Вы напомнили мне о жестоком разобщении двух связанных между собой братьев, губительном для них обоих, как и всякое разъединение по старинной пословице vis unitas Fortior. И наедиот снимала представители того и другого братства, которые способны их совместить. Vis unita fortior, соединённые силы мощнее, сказал римский. Какой удар это был для меня, соединяющего в себе оба звания. Ладно, называйтесь как вам угодно, продолжал Джонс. Только вы несомненно один из самых занятых людей, каких я когда-либо встречал. В вашей жизни, наверное, есть немало удивительного, и согласитесь, я имею некоторое право о ней узнать. Я с вами согласен, отвечал Бенджамин. Я охотно расскажу вам о себе, когда у вас будет досуг послушать, потому что должен вас предупредить, это потребует немало времени. Джон сказал на это, что никогда у него не было столько досуга, как сейчас. Хорошо. В таком случае я вам повинуюсь, сказал Бенджамин. Но сначала разрешите запереть дверь, чтобы никто нам не помешал. Он запер дверь и, подойдя с торжественным видом к Джонсу, сказал: "Я сначала должен объявить вам, сэр, что вы мой злейший враг". Джонс так и подскочил при этом неожиданном заявлении. "Я ваш враг, сэр?" сказал он с крайним изумлением и даже несколько нахмурившись. — Нет, нет, не сердитесь, — успокоил его Бенджамин, — потому что, уверяя вас, сам я нисколько не сержусь. Вы совершенно не повинны в намерении причинить мне зло, потому что были тогда ребенком. Вы тотчас разгадаете загадку, как только я назову свое имя. Вы никогда не слыхали, сэр, о некоем Партридже, который имел честь прослыть вашим отцом и несчастье лишиться из-за этой чести куска хлеба. — Как же слышал, — отвечал Джонс и всегда считал себя его сыном. «Этот Партридж я, сэр», — сказал Бенджамин. «Но я освобождаю вас от всяких сыновних обязанностей, потому что, смею вас уверить, вы не сын мой». «Как», — воскликнул Джонс, — «возможно ли, чтобы ложное подозрение навлекло на вас тяжелые последствия, так хорошо мне известные?» «Возможно», — отвечал Бенджамин, — «потому что так оно и есть. Но хотя для человека довольно естественно ненавидеть даже невинные причины своих страданий, однако у меня другая натура. Как я уже сказал, я полюбил вас с тех пор, как услышал о вашем поступке с черным Джорджем. И наша необыкновенная встреча служит ручательством, что вам суждено вознаградить меня за все невзгоды, которые я потерпел из-за вас. Вдобавок, накануне нашей встречи мне снилось, что я споткнулся о табурет и не ушибся явно благоприятное предзнаменование. А прошедшую ночь мне опять снилось, будто я еду позади вас на белой, как молоко, кобыли. Тоже превосходный сон и предвещает мне большое счастье, которое я решил не упускать, если только вы не будете жестоки и не откажете мне. Я был бы очень рад, если бы в моей власти было вознаградить вас, мистер Партридж, за все, что вы претерпели из-за меня. «Но сейчас я не вижу к тому никакой возможности. Однако даю вам слово, я не откажу вам ни в чем, что мне по силам». «О, это вам по силам», — сказал Бенджамин. «Позвольте мне только сопровождать вас в вашем походе. Это желание до такой степени захватило меня, что отказ ваш убьет разом и цирюльника, и хирурга». Джонс с улыбкой отвечал, что ему было бы очень прискорбно, быть причиной такого значительного ущерба обществу. Он принялся, однако, отговаривать Бенджамина, которого впредь мы будем называть Партриджем, от его намерения, но всё было напрасно. Партридж твёрдо уппавал на свой столб о молочно-белой кобыле. Кроме того, заверяю вас, сэр, сказал он, я ничуть не меньше вашего привержен делу, за которое вы идёте сражаться, и всё равно пойду. Позволите ли вы мне идти с вами? или нет. Джонс, которому Партридж пришелся по сердцу столько же, как и он Партриджу, и который, уговаривая цирюльника остаться, руководился не внутренним побуждением, а заботой об интересах ближнего, наконец дал свое согласие, видя твердую решимость своего друга, но потом опомнился и сказал, «Вы, может быть, думаете, мистер Партридж, что я буду вас содержать? Так знайте, что мне это непосредством. И с этими словами он достал свой кошелёк и вынул оттуда 9 гиней, объявив, что это всё его состояние. Бартрич отвечал, что он уповает только на его будущие милости, ибо твёрдо убеждён, что джон скоро будет иметь довольно средств. А теперь, сэр, сказал он, мне кажется, я богаче вас, и всё, что я имею, к вашему слугам и в вашем распоряжении. Пожалуйста, возьмите себе все и позвольте мне только сопровождать вас в качестве слуги. Нил десперандум эс теукро, дуце эт ауспице теукре. Где предводителям Тескр, где боги за Тескры, крушиться нечего. Перевод Церетели. Гораций, Оды. Тескр, древнегреческий мифический герой, удачливость, которая вошла в поговорку. Джонс, однако, самым решительным образом отклонил это великодушное предложение. Решено было отправиться в путь на следующее утро, но тут встретилось затруднение насчёт багажа. Чемодан Джонса был слишком велик для того, чтобы его можно было тащить дне имея лошадь. Если смею подать совет, сказал Партридж, этот чемодан, со всем его содержимым, лучше оставить здесь и взять с собой только немного белья. Мне не трудно будет нести его, а прочие ваши вещи останутся в полной сохранности под замком в моём доме. Предложение было немедленно принято, и поварник удалился приготовить всё необходимое для задуманного путешествия.